Глава 14 Дейрдре. Но уже покидая квартиру Обри, я испытывала глубокий стыд. Он, конечно, заслужил эту взбучку, а его удивленный взгляд, когда он понял, что на этот раз не добьется своего, пьянил меня до сих пор. Однако это была победа с горьким привкусом поражения. Ведь если б я контролировала свои эмоции с самого начала, До этого не дошло бы. Быстрым шагом я шла по Бикман-стрит, не зная, куда отправиться дальше. Тирексу звонить бессмысленно. Даже при самом лучшем раскладе, то есть если он согласится, что не стоило посылать меня к обре, и что больше я туда не пойду, я все равно на крючке. Счет за бутылку текилы стоимостью в 2000 долларов повесят на меня. Тут я увидела впереди Сити-Холл-парк, И обрадовалась. Офис Джуд совсем рядом. Часы показывали 5 с небольшим, значит, она наверняка еще на работе. Я отправила ей смс и тут же получила ответ. Она ждет меня на посту охраны у входа в ратушу. «Что случилось?» — шепнула мне Джуд, когда мой рюкзак пропустили через сканирующие устройство, и я получила разрешение войти. «Да так, псих один напал. Ты его знаешь?» «Ага, клиент Снапа. Это он тебе рубашку порвал?» Я посмотрела на себя. На мне была черная рубашка поверх черного топа, и я только теперь заметила, что на ней не хватает пуговиц. Видимо, отлетели, когда обре меня лапал. Вид был не то чтобы неприличный, просто джут слишком хорошо меня знала, чтобы решить, что это такой стиль. «Ага, он. Давай на него заявим?» — предложила джут Я могу вызвать полицейского прямо к себе в кабинет. Нет, спасибо. Я уже говорила с копами сегодня утром. Для одного дня хватит. А что было утром? Мы пришли в закуток, который служил Джуд кабинетом. Она впустила меня и закрыла за нами дверь. На стене над ее столом висел диплом университета Джорджтауна в рамке, на котором черными чернилами было каллиграфически выписано имя. Джуделин Эстер «Лазаре». Вокруг несколько снимков джут с разными известными политиками и артистами. На столе стоял герб в рамке «Гаитянская пальмиста» с одинокой пальмой в окружении копий, пушек и якорей. А еще гибискус в горшке с одним цветком на верхушке. Остальное пространство кабинета занимали книги. «Я ходила к копам потому...» «Извини, зря я не сказала тебе раньше...» У меня пересохло во рту. Каждое слово приходилось силком выталкивать наружу. Что не сказала? Во время похорон Коро я получила от нее письмо. Джуд вытаращила глаза. «Как такое возможно?» Она написала его раньше и отправила с задержкой. Тот коп Вильяверде оставил мою распечатку у себя, так что мне пришлось искать письмо на телефоне. Джуд несколько раз пробежала глазами текст, с каждым разом хмурясь все сильнее. «Хочешь, перешлю его тебе?» — предложила я. «Я бы согласилась, но моя частная переписка тоже под контролем, и, если что, меня могут вызвать в суд». Она вернула мне телефон. «Просто поверить не могу». «Почему Кэролайн не сказала мне, что ей грозит опасность?» «Мне она тоже ничего не говорила». «Это моя вина», — сказала Джуд и промокнула глаза. «Почему?» «Я ее не послушала». Джуд схватила носовой платок и высморкалась. «Она говорила мне кое-что. И каждый раз брала с меня клятву, что я никому не расскажу, а я...» Ее голос прервался, пока она смотрела в пространство. «Я не понимала, насколько все плохо». «Что она говорила?» «Пару месяцев назад мы встретились за ланчем, и она сказала, что хочет развестись с Тео, — начала Джуд. Я спросила, почему, но она ушла от прямого ответа. «Конечно, они почти всю пандемию провели порознь, ты ведь помнишь?» «Ну да». Тео тогда на несколько месяцев застрял в Европе. «Да, но ведь не по своей вине, а из-за обстоятельств». Я спросила у Кэролейн. «Он хороший отец?» Она сказала, что да. Тогда я спросила «Может быть, Тео бьет ее?» Глаза Джуд снова наполнились слезами, и она взяла второй платок. И что она ответила? Я нетерпеливо подалась вперед. Это было важно. Она сказала, что нет, и что не в этом дело. А потом спросила, как бы я поступила, если б узнала, что человек, которого я люблю, совершил ужасное преступление. «Какое преступление?» «Не знаю». Я ответила, что поступила бы так, как мне предписывает моя вера. Если человек по-настоящему раскаялся, если он изменился внутренне, то я бы его простила. Ты хороший человек, Джуд. А вот я предпочитаю око за око. Любое насилие порождает ответное насилие. Но если человек не раскаялся, она тяжело сглотнула. Кэролайн сказала мне, что Тео лгал ей всегда. С самого начала. «О чем?» «Я не могу тебе рассказать». «Она была бы смущена, если б кто-то узнал». Джуд потерла пальцами виски. «Но это не преступление. Она не говорила мне, что он сделал». «Она узнала, что Тео убил свою первую жену». Слова вырвались у меня сами. Конечно, со временем муж и жена могут охладеть друг другу. Однако коров всегда была предана семье, и никогда не потребовала бы развода только на этом основании. Но вот обнаружить, что твой муж — убийца, — это совсем другое дело. «Я напоминала ей о насущном», — продолжала Джуд. «Говорила, что в случае развода ей придется расстаться со своим прекрасным домом, который она так любила». Она отвечала, что не придется. «Как так?» Она заявила, что родственники мужа на ее стороне, а дом принадлежит свекру. «А разве он не подарил его им на свадьбу?» «Подарил, но документы, видимо, так и не подписал», — объяснила Джуд. «Вообще отец держит завязки от семейного кошелька обеими руками. Кэролин он сказал, что дом ее и Тедди, а Тео может жить в любом из семейных отелей». До сих пор я даже не задумывалась о том, какой у Тео мог быть мотив, чтобы убить коро «Это ведь он был сыном богача». Но теперь выяснилось, что крупный семейный куш ему не принадлежит. «А как же Тедди?» — спросила я. «Кто получил бы опеку над ним?» Кэролейн хотела остаться единоличным опекуном, но Тео сказал, что оспорит это в суде. Он заявил ей, что она неподходящая мать для мальчика. Каждый нерв в моем теле вибрировал, словно электрический провод под напряжением. «Попадись мне в тот момент, Тео, я удушила бы его голыми руками». «Я кое-что утаила от тебя вчера», — сказала Джуд. «Не хотела тебя расстраивать». «Что?» «Помнишь ту женщину, с которой я разговаривала на похоронах?» «Адину Герстейн». «Так вот, мы говорили о коро. «Так это ты ее назвала сумасшедшей?» «Не в прямом смысле», — Джуд посмотрела на меня с ужасом. Но Кэролейн была у черты. Это точно. У какой черты? Она долго страдала от депрессии. И не только после родовой, хотя роды, конечно, обострили ее состояние. Джуд вся как-то поникла. Она говорила тебе о гремлинах. Каких еще гремлинах? Которые меняли местами ее обувь в коробках и украшения в шкатулках, переставляли книги на полках. «Неужели она совсем ничего тебе не рассказывала?» Я задумалась. Несколько месяцев назад я заметила, что Кару уволила почти всю прислугу, включая уборщиков. Шикарный особняк в верхнем Истсайде медленно, но верно зарастал грязью. Когда я сказала об этом сестре, она заявила, что прислуге нельзя доверять. Это показалось мне странным, но ведь у меня самой никогда не было слуг. Так что я могла ей возразить? Может, кто-то из прислуги клал вещи не туда, куда следовало? Коров всегда была аккуратисткой, она сразу замечала малейшую перемену. «Кэролейн видела то, чего не было», — заявила Джуд. «Когда я говорила с ней в последний раз, она сказала, что хочет уволить няню Тедди». «Глорию? За что?» «Та якобы докладывает о каждом ее шаге Тео». Я задумалась. Глория всегда прекрасно ладила с Тедди, и мальчик ее обожал. Но кто знает, кому из хозяев она была предана. Это действительно странно. Джуд кивнула и поглядела на телефон, лежавший на столе экраном вверх. «Мне пора возвращаться к работе. Сейчас, только покажу тебе еще кое-что». Я не носила с собой распечатку, которую сделал тот парень из Азириса, но ее снимок был у меня на телефоне. Каро отправила три сообщения. Одно мне, другое нашему отцу и третье какому-то икс. Вот оно. «Если у меня не получится, это сделаешь ты. Я верю в тебя. На тебя вся моя надежда. От тебя зависит будущее моего сына», — прочла Джуд вслух. «Кому это письмо?» «Я думала, что тебе». «Ничего подобного». Ты уже писала на этот адрес? Да, сказала я, и ничего не получила. А ты знаешь, чей он? Нет, ответила Джуд. Но, судя по комбинации букв и цифр, это, скорее всего, спам. Тут зазвонил телефон Джуд. Я взглянула на экран и увидела имя. Бен Норткатт. Погоди, это же... Бойфренд Кэролайн? Джуд вздохнула. «К сожалению, да».